Глава двадцать вторая. Колян сидел в китайской камуфляжной майке, так что татуировку на плече я видел хорошо. Вот уже не почти такая же группа крови и какое-то существо с множеством лапок, похожее то ли на паука, то ли на скорпиона. Просто это настолько было криво и кустарно сделано, что и не поймешь, что именно там изображено. Не сказал бы, что мы с Коляном особо дружили в школе. Просто ходили в одну сторону после уроков, иногда играли в футбол. Женя с ним общался намного лучше меня, хотя Колян и подбешивал его своими вечными спорами. А что с ним стало в той моей жизни? Я не помню. В какой-то момент он пропал, и больше я его не видел. «Ну, мы тут с Михалычем», — начал Колян. «В общем, мы тут...» «Ну, не мне сиськи!» — не выдержал Женя. «Что там?» «Да не мне я, сиськи, думаю просто. В общем, новичок у нас появился пару дней назад. Денчик, не обстрелянный, но борзый, с Краснозаводска. А Михалыч говорит...» «Какой Михалыч?» — спросил я. «Богатов?» «Ага. Он говорит, надо его в деле проверить». «А в деле проверять у нас... ну, надо...» Он посмотрел на нас с таким видом, будто мы умели читать мысли. «Но это самое... грохнуть кого-то?» — предположил я. «Нет-то что? Совсем нет, но... но бывает и так, если все идет не как надо. И тебя решили проверить». «Да проверял он меня уже раньше. Мы еще тогда фуры тормозили и...» Он махнул рукой. Нормально там все делали, без крови. А тут новичка сунули, который даже в армии не служил. Михалыч говорит, сходи с ним, посмотри его в деле, подойдет нам или нет. И Богатов просто приказал вам грабануть первый попавшийся магазин? Спросил я, не особо веря в это. Ничего не сходилось. В чем смысл отправлять людей с дерьмовыми стволами в магазин, где и выручки-то еще нет? И зачем отправлять наркомана, который был на взводе и ничего не соображал? Ну, Колян вспотел. Немного не так. Барыга раньше под рыночными ходил, потом за охрану стал какой-то охранной конторе башлять. Майора говорит, что ударить по ним надо, проверить, как отреагируют. Показать, что это их охрана бесполезна. А потом наши бы явились. Ну как наши, эти, кто с рынка? «Продолжай». Я посмотрел на него и отпил чайного гриба. Говорит, идите туда, наведите шухера, будто гастролёры залетели, да чтобы правдоподобно всё было. Посмотрим, типа, как эта охрана сработает. А потом валите оттуда, чтобы никто не засёк. И так быстро всё ещё началось. Мы приехали на двух машинах. Он сразу взглянул на магазин и приказал стартовать. Я даже на разведку не успел сходить. «А когда этот второй обдолбаться успел?» — спросил я. «Да хрен его знает, когда. Сначала нормальный был, а потом давай глаза пучить, как долбанутый. Он сам по себе псих, а я еще утром Михалычу говорю, не вывезет новичок, а он говорит, проследи за ним. Только не налажайте, — говорит. И вот, на вас нарвались. А потом и менты приехали, не вышло ничего». То есть он отправил тебя с Нариком в магазин, чтобы вы там изображали грабителей? А это разбой, тяжелая статья. Да это простой грабеж. Нет, тут все жестко. Не было там разбоя, — воскликнул Колян. Да помолчи, — попросил Женя. Тут я призадумался. Значит, решили разыграть схему, что вот, если не будете платить за крышу, то приедут отморозки, от которых потом спасут родные и знакомые бандиты. Не вышло. Правда, зря они подрядили на дело Нарика. Все могло закончиться кровью. Хотя это вполне могло быть их замыслом. Могли использовать и другой вариант. Лично воздействовать на коммерсанта, как привыкли делать в эти времена. Вывести, запугать, пытать. Хотя он наверняка уже заключил договоры, чтобы охраняли его самого. Такой у них был план. Но неужели Богатов не знал, что магазин неофициально охраняет вневедомственная охрана? Или знал? «Без ста не разберешься», — я выдохнул. «И что потом?» «Злой он», — Колян вздохнул. «На меня все свалил, типа надо было следить за Дэном». Говорит, если денчик расколется, меня грохнут. А денчик то меня выдаст еще, тогда в розыск объявят. И Богатого выдаст. А он не знает толком, кто это такой, говорю же, не из наших он. и Валера привел, с Богатого мы не говорил толком. Дэн только со мной и Валерой виделся. В итоге меня или свои кончат, или менты заберут. «Майор говорит, делай что хочешь, но чтобы Дэн помалкивал. Или вообще замолчал?» «То есть в банду пришел кто-то совсем левый?» — сказал я. «Да у нас не банда!» «Банда, хватит уже спорить. Новичок, который даже не знает, кто у вас главный?» «Ну, вроде того. Ему же еще не верят. Но я вообще не знаю, зачем его взяли». Ну и задал Колян мне задачку. Не хотелось из-за этого идиота набирать на себя новых проблем. Да вот только за него просит Женя, поэтому я и думаю, как все решить так, чтобы нам самим это не аукнулось. «Покурим, Женя», — предложил я. «На улице». «Так здесь кури», — не понял он меня и полез за сигаретами. «Да и ты же не куришь». «Покурим», — настойчиво повторил я, и до него дошло. Вышли в сене, оставив Коляна в доме. В сенях уже чище, чем раньше. Нет мусора. Только пол из грубых досок выглядит грязным. Надо перекрашивать. В углу осталась еще совсем старая краска. Там раньше стоял диван, который Женя утащил в гараж. «И что с ним делать будем?» — спросил Женя. «Пока пусть у меня перекантуется, а потом...» «Опасно ему в городе, и нас подставит». Я сел на скрипучую табуретку, стоявшую в углу. «Но бросать его не будем. Денег дадим. Пусть на попутках выбирается в Читу. Там пусть ждет. Ладно, а потом?» «Потом свяжемся с ним. В городе много чего происходит. Много чего изменится. Так что, может, и вернуться потом сможет. Просто смотри, Женя. Я не могу из-за каждого знакомого так подставляться». Мне своих надо прикрывать в первую очередь. Брата, деда, тебя, тех, кто с нами в дело пошел. Люди надеются, что у нас все выйдет. А если будем из-за каждого лезть, куда не просят, своих и подставим. Ну, хоть так давай. Женя прикурил и сел рядом, тяжко вздыхая. Идиот он, с нариком на дело пошел еще. Просто жалко его, парень-то хороший. Связался только не с тем, кем нужно. Еще не поздно, надеюсь. Хороший, а на девок со стволом полез. Да я уже врезал ему за это. У него и говорит, говорит, незаряженный был. А ружье? Кто его знает? Женя пожал плечами. Странно все, Женька. Неужели Богатов не знал, что к нему пришел человек с зависимостью? А может, знал, он посмотрел на меня. Ага. А тут еще Колян. Может, он в курсе чего-то был? Чего именно? Да я так, вслух думаю. Может, майор хотел, чтобы все было с трупами? Нашел какого-то лоха, на которого можно все свесить. Только почему Коляну сказал за ним смотреть? Избавиться от него хотел. о же быстро приезжает, у них стволы есть. Слушай, я усмехнулся. Может, майор еще и нас с тобой хотел грохнуть, а? «А нас-то за что?» — удивился Женя. «Ну, мало ли, что к нему не пошли и других к себе сманили», — я пожал плечами. «Но это я так, шучу. Ты, Пейджар, достань, ему передай, что так свяжемся с ним. Мало ли, что произойдет». «Так, может, пусть в пивзавод пойдет и...» «Не, не вариант. Он стучать на майора не будет, это сто пудов». «Да и неправильно это, он же крайним будет». «Давай вообще не будем пивзаводским говорить про это. Вдруг подставим его». «Хорошо, пусть уезжает. Если напарник промолчит, то Колян там продержится. Потом, что так, свяжемся, подумаем, куда ему дальше». Распрощались с Коляном, который при виде денег чуть не упал. Говорил, что погроб жизни нам обязан и сразу долг вернет. Дали ему рублями, чтобы не бегал по обменникам. На первое время хватит. А я потом у Лёни узнаю, раскололся тот нарик или нет. От этого уже будем плясать. Но из города Коляну лучше свалить, так безопаснее для всех. На следующий день с самого утра у меня дел не было. Женя пошел дорабатывать последние два дня. Дед поехал в деревню в Новозаводска к родственникам. Кирилл тоже ушел в депо. Я развалился в кресле, пил себе крепкий чай без сахара или стал газету с объявлениями. Интернета же у нас нет. Что где можно купить, можно найти только в газетах. Краем глаза осмотрел ящик. Клуб путешественников с Синкевичем. К звуку звонящего мобильника я уже привык. Для клиентов из Питера время совсем раннее, так что звонит кто-то из местной братвы. Здорово, Волк. — услышал я голос студента. — Опять хочет узнать про богатого. Но Женя боится за Коляна, поэтому просил не говорить, так что инфу придержу. — Здорово, Ваня. Я отложил газетку и поднялся, размять затекшие ноги. — Да я тут по вопросу твоему. Подъезжай на СТО, я там пока буду. Тебе поджарой нужен? — Какой поджарой? — Поздно, отключился. Я посмотрел на часы, переоделся и вызвал такси. На СТО сейчас больше рядовых пехотинцев, чем раньше. Но оно и понятно. Это важная точка для пивзавода, и Гоша часто сюда лез. Пока между группировками война, тут спокойно не будет, но место работает до сих пор. Меня узнали у ворот и сразу провели вглубь территории. Там я увидел крузак студента и его самого. Он осматривал длинный джип, верхняя часть которого была выкрашена в темно-синий, а нижняя в серой. Теперь понятно, что за поджарой. Митсубиси поджару, дизельный, пятидверный. Серьезный аппарат, здоровый, как танк. Руль справа, само собой. Вот как ты искал, волк, все по заказу. Хоть успели сказать мне, а то бы сегодня в читу перевезли. Ваня постучал по капоту. «Какой год?» — спросил я, поздоровавшись. «Девяносто первый». Студент обошел тачку вокруг. «Всего за десять тонн косарей». «А чего так дешево?» — я подошел к машине ближе. «Новый-то больше тридцатки стоит». Безнаценки, Волк, да и в ремонте была. Мы все равно не знаем, что с ней делать. Я-то не суеверный, а вот пацаны-то не хотят на ней ездить». Да и сразу бабки будут, не надо ждать. Ну, рассказывай, Ваня. Я обошел сзади и заглянул под низ. С чего вдруг такая щедрость? Короче, ее пару лет назад пригнали Иванычу с Владика. Он как раз джип искал на охоту ездить. Ага, я заглянул в салон. Но так и не ездил, продолжал студент. Ему четинские авторитеты подарили новый лендровер на день рождения. Он на нем на охоту выбирается. А Поджарова Иваныч скинул кардану, тогдашнему бригадиру. Потом кардана замочили. Не в этой тачке? Не, ха, но рядом с ней. Короче, машина перешла Фролу. О, я все от этого Фрола никак избавиться не могу. Я усмехнулся. Везде меня достанет. Слушай дальше, волк. Фрол ее расколотил, пересел на крузак. Студент показал на свою машину. А потом забыли про нее. Да и фрол, крыса, перебежал к Гоше. А тачка осталась после ремонта. На ней ездить никто не хочет. А она в моей бригаде числится. У тебя прям бухгалтерия. Лучше. У нас-то не воруют и не приписывают. С гордостью сказал он. Пацаны говорят, в Читу ее перегнать надо, продать. Ремонт-то хороший сделали. Для нас всегда хороший. А я говорю, у меня тут человек есть, который машину ищет. Вот тебе за 10 тонн баксов отдам, короче, если сегодня берешь. Меньше возни, добазаримся с тобой за один день решить, и все, без головника всякого. С учетом того, что новая девятка в газетке стоит аж 8 тысяч долларов, а 99 девятая под 9 тысяч, цена выгодная, тем более пробег почти никакой. А машина для частых поездок на комбинат нужна, особенно внедорожник. Студент продолжал нахваливать мне машину. «Оформим быстро. Техпаспорт, все остальное. Техосмотр только осталось. Если чего, на СТО сюда смело загоняй. Посмотрят. Даже бонус есть». Он дал мне гладкую картонную визитку белого цвета. «Вот тебе. Талон на одно правонарушение. «Не понял». Покрутил в руках. На визитке крупным золотым шрифтом было написано «Замайский Алексей Петрович» и номер телефона. С обратной стороны номер, 1550. «А гайцы остановят? Дай им это, поймешь!» Он заржал. «Это номер их начальника, он всем знакомым раздает. Кстати, для тебя же почти трофейная тачка. Ты же все-таки фрола со света сжил. Понравилась ему эта шутка, засмеялись и другие, кто это слышал. На сделку я согласился. Ваня не соврал, оформление произошло намного быстрее, чем я думал. Пока я ехал за деньгами, все уже было готово. Это будет моя личная тачка, но будем использовать для фирмы, потом переоформим. Коробка, механика, сидеть очень высоко, Место полно. Все внутри здоровое и большое, будто щуплые японцы изначально делали тачку для крепкого сибирского мужика. Кириллу бы показать, он бы тут все облазил и осмотрел. После тарахтящего как трактора двигателя дедовского луазика, рев двигателя Поджарова казался совсем необычным. Старался сильно не гнать, привыкал к управлению. Благо, будний день, машин мало. В салоне была магнитола, а в бардачке лежала одинокая кассета без коробки. Поставил ее, даже несмотря, что там было. Из динамиков тут же запел Шевчук. «Что такое осень — это небо?» «Такой агрегат в гараж к деду не влезет. Пока поставлю Жене, у него места там много, а машины нет». Что удобно, оставшиеся на сегодня дела получилось выполнить быстро, раз сел на колеса. Заехал в контору, к юристу, к Рудскому Васе, Потом съездил за Яриком и его женой, раз мы берем ее бухгалтером. Заехал и к лёне Ну ты даешь. Опер обошел машину со всех сторон, постучал запаску, залез в багажник, заглянул под капот, но никакого криминала не нашел. «Слушай, Макс, ее бы еще перекрасить в какой-то сплошной цвет. Эмблему нашу, когда будет?» «Было бы неплохо. Фирменные машины — это сразу выглядит обстоятельно и надежно». «Обмывать-то будем?» — Опер усмехнулся. «Чтобы разбить ее сразу? Нет уж». К пяти часам подъехал к воротам депо и бибикнул, когда мимо шел Женя, который на меня даже не посмотрел он остановился и от удивления выпучил глаза волк ты у кого ее отобрал так купил я показал ему на сиденье женя обошел ее сзади и сел спереди и кирюха твой не вовремя свалил в город знал бы про тачку уже бы тут торчал Хех». он заглянул в бардачок и включил магнитолу теперь пел тальков чистые пруды а куда он пошел спросил я. «Передал, чтобы я тебе сказал, что он к подруге своей пошел на день рождения. В девять вечера будет дома как штык». «Жалко, хотел его покатать», — сказал я. «Ну давай до конторы съездим. Теперь-то быстро. Ты не против, если мы к тебе ее поставим в гараж?» «Да только за! Буду девкам хвастаться, что своя машина есть!» Я развернулся, спокойно поехал по улочкам частного сектора, мимо всех этих раздолбанных ям. Когда добрались до переезда, в этот раз там дежурил патруль ГАИ. Инспектор при виде нас усмехнулся и сразу махнул палочкой. «А у тебя деньги-то есть?» — с беспокойством спросил Женя. «Да и ты смотри, не заметил?» — он показал на талон техосмотра. Да до завтра должен был ехать, решать». «Ну ладно, заплатим, что поделать?» Под лобовым стеклом был закреплен талон синего цвета с нарисованными на нем жигулями. На талоне большими цифрами было написано «96». Но у меня есть кое-что получше денег. Я открыл солнцезащитный козырек и вытащил оттуда визитку, которую мне сегодня дали. Гаишник, который при виде меня заулыбался еще сильнее, уже подходил ближе. «Нарушаем!» — протянул он противным голосом, вместо того, чтобы представиться. «У вас превышение скорости?» «Да вроде нормально ехал», — спокойно сказал я. И «Номер у вас грязный, читается. И техосмотр просроченный. А аптечка есть?» «Есть кое-что лучше». Я передал ему визитку. Гаишник прочитал фамилию начальника ГАИ и поднял руку под козырек. «Можете ехать», — сказал он, убирая карточку в нагрудный карман. На мой вопросительный взгляд он добавил. «А карточку эту у Алексея Петровича заберете при личной встрече. Такие правила. Не забудьте техосмотр пройти». Ну, понятно. Знакомым начальника ГАИ можно было немного расслабиться на дороге. Только всего один раз. Дальше идти к нему лично и объяснять, нарушил ты там что-то или нет. Но этот экипаж меня уже не остановит сегодня. Не будут они так рисковать. Вдруг я и правда знаю их начальника. Вернулись домой, когда стемнело. Кирилла еще не было. Хотя он обещал мне, что будет приходить к 10 часам, не позже. Время еще позволяло. Ну и танк. Дед покачал головой, осмотрев джип. «Немецкая?» «Не, деда, японец». «Ну-ну. А Кирюха не с вами разве? Думал, с тобой он». «Не, он в гости ушел. Скоро прийти должен». Загнали тачку к Жене во двор, немного расчистили с ним гараж, вытащив старый диван. Заехали внутрь. Места там осталось очень мало. Огромный джип занял почти всё. Пили чай, когда, наконец, хлопнула калитка. Дед посмотрел на часы. Было уже почти десять вечера. На часы он смотрел весь вечер. «И чего шляется так долго?» — недовольно пробурчал он. «Максим, ты скажи ему, чтобы засветло домой возвращался. А я ему задам сейчас». «Ну, мало ли, что случилось», — вступился я за брата. «Девушку, может, провожал?» «Он же обещал, что к десяти приходить будет. Вот как раз десять...» Но в дом вошел не он. Эту худенькую светловолосую девушку я помнил по фотографиям и пару раз видел вживую. Кирилл все время был рядом с ней. Тушь у нее размазана и стекала вниз по щекам. Глаза красные от слез. «Что случилось?» Я поднялся. Девушка обессиленно села на табуретку у двери. «Там...» Она тяжело сглотнула. «Из-за меня это все. Там Кирилла избили, в больницу увезли. Сказал, чтобы я сюда сразу бежала, вам передала».